Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее, не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены. «Ну, да тебя не перебрешешь», сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности. «Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хочет слово сказать. А Аленка повела глазом куда-то в сторону» подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места. «Иди, говорю, дура!» — сказал староста. И, подумав в мгновение, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно, смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила, «А правду вы, Борчук, с бабами не живете?» как дьячок какой. «А ты почем знаешь, что они живут?» спросил староста. «Да уж знаю», — сказала Аленка. «Слышала?» «Нет, они не могут. У них в Москве есть». Вдруг, заиграв глазами, сказала она. «Подходящих для них нету. Вот они живут», — ответил староста. «Много ты понимаешь в их деле?» «Как нету?» — сказала Аленка, смеясь. «Сколько баб, девок? Вон Анютка». «Чего лучше? Анютка, поди сюда, дело есть!» — крикнула она звонко. Анютка, широкая и мягкая в спине, краткорукая, обернулась. Лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная. чего крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуще. «Говорят тебе, поди!» — еще звончей повторила Оренка. «Нечего мне ходить!» «Не научена этим делам!» — пропела Анютка радостно. «Нам, Анютка, не нужна, нам надо почище!» «Поблагороднее!» — наставительно сказал староста. «Мы сами знаем, кого нам надо!» И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела. «Нет-нет-нет!» — ответила она, скрывая смущение и улыбкой. «Лучше Анютки не найдете!» «А не хотите Анютку?» Настю? Она тоже чист ходит, в городе жила. — Ну, будет, молчи, — неожиданно грубо сказал староста. — Занимайся своим делом. Побрехала и будет. Меня и так барыня ругают. Говорят, что они у тебя только охальничают. Аленка вскочила и опять с необыкновенной легкостью взяла за вилы. Но работник, сваливший в то время последнюю телегу навоза, крикнул «Завтракать!» и, задергав вожжами, бойко загремел вниз полей пустым тележным ящиком завтракать завтракать на разные голоса закричали и девки бросая лопаты и вилы перескакивая через вал соскакивая с него мелькая голыми ногами и разноцветными чулками избегая с подъельник к своим узелкам староста покосился на митю подмигнул ему желая сказать что дело идет и приподнимаясь начальственно согласился ну завтракать так завтракать девки пестрее под темной стеной елок весело и как попало расселись на траве. Стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног. Стали жевать, запивая из бутылок, кто молоком, кто квасом, и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к конютке», что-то сказал ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, с силой оттолкнула ее. Аленка, давясь смехом, повалилась головой к себе на колени и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом. «Дура! Чего гагочишь без дела? Какая радость!» «Пойдем от греха, Дмитрий Павлович, сказал староста. «Ишь, их черти разбирают». Часть 21 На другой день в саду не работали. Был праздник, воскресенье. Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, Сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, Опять стало просто и благополучно, И Митю разбудил веселый солнечный трезвон колоколов. Он не спеша умылся, оделся, Выпил стакан чаю и пошел к обедне. Мама уже ушли», Ласково упрекнула его параша. «А вы как татарин какой!» Церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном налево. Метя пошел через сад. Все было уже совсем по-летнему. Метя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестевшее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов как-то очень хорошо и мирно сливался с ним и со всем этим деревенским утром. И то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глинцевитые черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них».